Глава 20. Следующую неделю мы проводим в привычном режиме. С утра отвозим Машеньку в детский сад и едем на работу, а вечером все вместе выбираемся куда-нибудь погулять. После того, как Коля открыл филиал в Самаре, у него отпала необходимость в частых командировках. Он делегировал часть своих обязанностей своим заместителям, чтобы больше уделять времени нам. «Все будет хорошо, Лена. Он уедет через один день». Поверь, я больше не стану вызывать его в Москву». «Честно?» – тяну я. «Он к тебе после того раза еще подходил с просьбой о встрече с ребенком?» – нахмурившись, спрашивает мужчина. «Нет», – мотаю головой, но сама размышляю о том, что Виктор странно стал себя вести в последнее время, как будто он что-то замышляет. «Я просто даю ему возможность подзаработать. Ты ведь сама рассказывала, что у него еще есть ребенок от другой». Один день, и больше он здесь никогда не появится. Обнимаю мужчину, пытаясь расслабиться. Не хочется, чтобы он подумал, что полюбил паникершу. Мы выезжаем на трассу и направляемся в офис. Сегодня пятница, и впереди нас ждут большие выходные. Осталось лишь отработать свои восемь часов. «Маша просилась в аквапарк сегодня?» – спрашивает Коля, придумывая планы на вечер. «Да, но мы ведь там были три дня назад». Пожимаю плечами, глядя на любимого. Ты, наверное, хочешь отдохнуть от нас? Сходил бы со своими друзьями в бильярд. Ну и что? Ребенку нравится вода. Хочет, значит, поедем. Громко и весело заявляет мужчина. А от вас я никогда не устану. Во время движения раздается сигнал на мобильном телефоне Николая. И он отвечает по громкой связи. «Николай Анатольевич, вы скоро?» спрашивает секретарша взволнованным голосом. Вика, что-нибудь случилось? Да, к нам приехали какие-то люди. Говорят, что государственная инспекция. Слышу эти слова, и у меня пробегают мурашки по коже. Попроси их посидеть в приемной. Сделай им чай или кофе. Я буду через двадцать минут. Невозмутимым голосом отвечает и кладет трубку директор. Что произошло, как ты думаешь? Волнуясь, спрашиваю мужчину. Сейчас узнаем, улыбается Николай, не подавая виду, что он чем-то взволнован. Приезжаем в офис и быстрым шагом направляемся в приемную. «Доброе утро! Я директор, Вяземский Николай Анатольевич. Чем могу быть вам полезен?» – вступает в разговор с мужчинами Коля. «К сожалению, нам придется испортить ваше утро», – резко начинает один из представителей и показывает свое удостоверение. «О, Бэп, у нас есть основания для проверки». К нам поступил сигнал, что на один из объектов, в строительстве которого участвует ваша организация, поступили материалы по кратно завышенной цене. Угрожающе произносит, и я цепенею от страха. Вам вменяют недобросовестное расходование бюджетных средств. Я сразу понимаю, что речь идет о последнем договоре, где в закупке участвует Виктор. Нужно во всем разобраться, заявляет Николай и приглашает всех в свой кабинет. «Лена, приготовь, пожалуйста, договоры и всю остальную документацию», спокойно просит меня любимый, и я приношу ему все, что необходимо. «Вика, где Миронов?» – спрашивает секретаршу, нахмурившись после прочтения доклада. «Найди его немедленно». Как оказалось, Виктор преднамеренно выполнил закупку дорогостоящего материала по цене в два с половиной раза выше рыночной. «Николай Анатольевич, его нигде нет!» Забегает к нам в кабинет Вика, запыхавшись от волнения. Она мобильный звонила, абонент недоступен. Николай набирает номер Виктора со своего телефона и слышит автоответчик. Что за черт? Вырывается у босса. Вика, если появится какая-либо информация, сразу мне сообщи. Хорошо, Николай Анатольевич. Я так понимаю, Миронов, это тот самый специалист, который занимается у вас закупками? Спрашивает один из сотрудников. и тут же прерывается на телефонный разговор. «Признался? Везите в управление». «Да, мы здесь». «Я еще никогда не видела Колю таким расстроенным и одновременно злым». Директор закупочной базы дал показания и признался в даче взятки в особо крупном размере, делится информацией оперативник и показывает фотографию с Виктором. «Мы уже неделю ведем за ним слежку. Посмотрите внимательно. Это ваш работник?» «Да». «Это Миронов», — шипит Николай, рассматривая нечеткую фотографию, снятую, по всей видимости, во время слежки. «К сожалению, мы не успели его задержать, и теперь Миронов Виктор Иванович объявлен в розыск. Мы изымаем все документы до выяснения обстоятельств, а вам необходимо поставить свою подпись вот здесь». Мужчина передает подписку о невыезде, в которой указано, что нельзя покидать пределы столицы. Сотрудники ОБЭП выходят за дверь, а я выдыхаю, опустив голову на руки. «Лена, с тобой все хорошо?» – спрашивает любимый и берет меня за руку. «Я очень испугалась за тебя. Не переживай. Такое иногда бывает в моей профессии. Главное, они теперь знают, кто виновник. Я поговорю с заказчиком и, думаю, смогу добиться от него понимания в данной ситуации. У меня просачиваются слезы, и я в порыве чувств обнимаю мужчину, но следующая мысль, которая вырывается из подсознания, заставляет меня оцепенеть. «Нужно срочно позвонить в детский сад!» Набираю воспитательницу и долго ожидаю ответа. «Алло, Елизавета Константиновна, как там Маша?» Спрашиваю, заикаясь, и мобильный телефон практически падает из дрожащих рук. «Вы можете ее позвать?» «Нет», удивляется моей просьбе и тоже начинает говорить прерывисто. «Ее полчаса назад забрал отец. А вы что, не в курсе?» От этих слов мое сердце падает в пятки. «Как вы могли отдать мою дочь незнакомцу?» Кричу и начинаю рыдать. Он показал мне паспорт, и к тому же Маша сама подтвердила, что это ее отец. «Ну, хотя бы подскажите, куда они поехали?» Совершенно обессиленная от эмоций пищу в трубку. «Я лишь услышала, что мужчина...» «Повезет Машеньку знакомить ее с бабушкой, которую она никогда не видела». Бросаю телефон, падая на диван в полуобморочном состоянии. Коля, поняв, в чем дело, быстро берет все в свои руки. «Лена, сейчас нужно сосредоточиться. Говори все, что знаешь. Номер машины, где живет та самая бабушка». Из-за огромного стресса не могу вспомнить, как называется машина Виктора. Быстро пролистываю историю в социальной сети чтобы найти фотографию с автомобилем. «Вот!» — кричу я и поворачиваю экран. «Хорошо, это Додж. Увеличь фотографию, чтобы я смог рассмотреть номер». Быстро записывает на бумажку и звонит в полицию. Пока идут гудки, он спрашивает меня про бабушку. «Скорее всего, он имеет в виду свою тетю, которая живет в Тольятти». «Алло, похищен ребенок, девочка трех лет, зовут Маша. Черный Додж». Шестьдесят третий регион предположительно двигается в сторону Тольятти по объездной трассе. Быстро докладывает всю имеющуюся информацию Николай. Кто говорит? Отец. Лена, бежим! Хватает меня за руку и мы спускаемся на стоянку. Запрыгиваем в машину и с визгом трогаемся с места. Коленька, вот я дура. У Маши часы с GPS-трекером. Я могу посмотреть в приложении, где она сейчас находится. Смотри быстрее! кричит мужчина, опасно двигаясь между ряди. «Не могу понять. Они едут где-то за МКАДом». Пытаюсь разобраться в местоположении, просматривая карту с движущейся меткой. «Покажи мне». На секунду отвлекается от дороги и смотрит в телефон. «Они выехали на трассу. По таким пробкам нам будет сложно их догнать. Звони в полицию». Я набираю экстренную службу и быстро рассказываю им новые сведения». Меня просят постоянно поддерживать связь и вносить поправки в маршрут. Вскоре мы выезжаем на дорогу, по которой движутся Виктор и Маша, но нас разделяют по меньшей мере 30 километров. «Коля, стрелочка остановилась! Они больше не двигаются!» выкрикиваю, не отрываясь от экрана телефона. «Отлично! Это даст нам возможность их догнать!» Коля жмет на газ, не соблюдая правил дорожного движения и игнорируя камеры фиксации. До их машины остаются считанные километры. Только бы Маша не рассказала Виктору про часы. На горизонте показываются придорожное кафе и припаркованный на стоянке черный автомобиль. «Вон они!» – кричу я и отстегиваю на ходу ремень безопасности. Мы подбегаем к машине Виктора и дергаем за ручку задней двери. «Никого нет, но машина не заперта!» «Коля, смотри!» – достаю часы малышки, которые лежат на коврике. «Чёрт, ладно, они не могли далеко уехать. С тех пор, как они остановились, прошло не более пятнадцати минут. В это время к нам подъезжают две патрульные машины». «Это мы вам звонили!» Бегу навстречу полицейскому, который первый выходит из авто. Быстро объясняю всю ситуацию, и одна полицейская машина уносится вперёд, а вторая остаётся с нами. «Лейтенант, быстро опроси свидетелей! Начни вон с того!» Показывает старший полицейский на мужчину, который жарит шашлыки возле кафе. Николай тоже отправляется туда, а меня начинают подробно расспрашивать. Буквально через две минуты они возвращаются, и лейтенант сразу же бежит к рации, которая находится в автомобиле. Всем постам. Мужчина с ребенком сели в грузовой автомобиль марки Volvo, синяя кабина, кузов, рефрижератор. Двигаются в направлении от Москвы. Бросаемся по машинам и с огромной скоростью несемся в нужном направлении. «Леночка, все будет хорошо. Скоро ты увидишь Машеньку!» Успокаивает меня любимый, не отрывая взгляда от дороги. Через десять минут интенсивной езды мы видим припаркованный возле обочины грузовик и несколько патрульных машин. Только бы все обошлось! Выбегаю и сразу слышу голос своей малышки. «Мама, я здесь!» кричит испуганный ребенок. из окна полицейской машины. «Девочка моя, я больше тебя никогда не брошу!» Открываю дверь и крепко обнимаю заплаканную малышку. Николай подходит сзади и, громко выдыхая, говорит. «Это моя вина. Машенька, с тобой все хорошо?» «Да, дядя Витя купил мне мороженое, но я не хотела ехать к бабушке без мамы». Николай поворачивается и направляется к машине, возле которой в наручниках стоит Виктор. Не задумываясь, подлетает к нему и с размаху бьет по лицу. «Коля, не надо!» — кричу и прижимаю личико малышки к себе, чтобы та не видела кровь. «Он и так себя уже наказал!»